Елена Поленова. «Не злите ведьму». Часть 4. Глава 72. Главные слова. «Звони ему». «Не буду». «Звони, говорю». «Белёна, я не могу». А вдруг ответит кто-нибудь другой и скажет, что «Дай тогда мне эту штуковину и скажи, куда тыкать». Меня колотило так, что зуб на зуб не попадал. Ночью сильно подморозило». А я не собиралась спать в лесу, поэтому и не позаботилась о защите от холода. Я вообще не собиралась спать. Это как-то само собой получилось. Проснулась от собственного крика и очень долго не могла прийти в себя, потому что в этот раз всё было до отвращения реально. И запах. Примчавшаяся на моего вопли уже и в дом Петра Семёныча меня приволокла и какой-то горькой гадостью напоила, чтобы я успокоилась. Времени много прошло а запах крови будто застрял у меня в носу и продолжал воскрешать в памяти ужасные подробности нового кошмара. «Дай сюда!» Она выдернула у меня из руки телефон, покосилась тревожным взглядом в мою сторону и начала хмуро тыкать в кнопки на экранчике. «Помочь!» — предложил Нефёд осторожно. «Свою игрушку сломал, а теперь и эту угробить хочешь?» — гневно зыркнула на него Белёна. А я уже и забыла о том, что Власов подарил домовому планшет. Такая мелочь вроде бы, но всё же внимание. Власов ко всем был внимательным. «Не реви!» — бросила мне Белёна и раздражённо поморщилась, продолжая истязать телефон. «Да куда тут тыкать-то?» «Дай покажу!» — снова предложил мне Фёд, прижав ушки к голове. Он тоже нервничал. Власов всем нравился, потому что был хорошим человеком. «Показывай, а то она нам сейчас всю избу слезами зальёт!» не выдержала Белёна моих душераздирающих рыданий и отдала телефон домовому. Нефёд уселся на пол, положил телефон перед собой, сосредоточенно прикусил кончик языка и начал тыкать своими маленькими пальчиками в экран. По холодной комнате разлился звук вызова, потому что лохматый помощник ухитрился включить ещё и динамик. Один гудок, второй, третий, четвёртый. Я обречённо закрыла глаза и сделала глубокий вдох, чтобы сдержать очередной поток слёз, но вдруг услышала знакомый голос. «Алло!» Я тоже сползла со стула на пол и, давясь рыданиями, заорала. «Толя, уезжай оттуда, быстро!» «Пожалуйста, уезжай!» «Эль, что случилось?» Испуганно спросил Власов. «Живой Власов!» «У неё было видение!» Выкрикнула Белёна, хотя кричать было совсем не обязательно. «Она знает про шаманку!» «Толя, это мать Демида!» Продолжала биться я в истерике. «Она тебя убьёт! Беги оттуда! Буди Серёжу и уезжайте!» Эль сейчас три часа ночи, успокаивающе начал он. «Серёжа поранил саморезом левую ногу». Выдала я информацию в подтверждение того, что всё очень серьёзно. «И диван вы к стене придвинули. Ты мне этого не говорил». «Сейчас приеду», — уверенно пообещал Власов, сообразив, что моё состояние не произрастает из типичной для беременных нервозности. От нашего дома в Мухино до Лесного на его автомобиле и с его манерой вождения — ехать минут тридцать, если на грунтовке нет луж и грязи. Анатолий Павлович примчался за двадцать. Я за эти двадцать минут чуть с ума не сошла от волнения. Он вихрем влетел в дом, сгрёб меня в охапку и взволнованно заглянул в глаза. «С тобой всё в порядке?» «Ты совсем дурак!» Прорыдала я ему в плечо и стукнула кулаком по груди. «Я видела, как ты умер, и весь наш дом в твоей крови, а тебя беспокоит, всё ли в порядке со мной?» «Ну, вы это...» — встряла Белёна. «Вы тут поговорите пока, да? А мне девочку будить пора уже. Я сама там справлюсь. И мне Фрося поможет. И Водяной рядом будет, и Лешего позову. В общем, без вас обойдёмся». «Не надо Женьку в реку совать!» Заорала я так, что Власов нервно вздрогнул и хмуро посмотрел на Белёну. «В реку? Зачем? Она её утопить хочет, чтобы душу назад поменять». Пожаловалась я и снова уткнулась носом в пропахшую мужским потом рубашку, только теперь заметив, что Власов даже куртку не надел. Он вздохнул, помолчал немного, а потом успокаивающе погладил меня по спине и сказал. «Ничего не понял, но думаю, что бельё Женьке не навредит. А тебе надо успокоиться, хорошо? Я здесь, со мной ничего не случилось. И если хочешь, могу оставаться с тобой столько, сколько сочтёшь нужным». «Давай-ка с пола встанем, а то по нему сквозняком тянет». Он нервничал, но ради меня пытался казаться спокойным. Я это чувствовала. И действительно никуда не собиралась его отпускать. Мой лес — это единственное безопасное для нас место. Мать Демида однажды была здесь, но неупокоённый дух Марфы её отверг. Она не может сюда вернуться. Лес её не пустит. Да ещё и с таким колдовством в арсенале. «Магия крови тёмная. Природа её не любит. А здесь теперь правят бал чистые природные силы. Поэтому шаманке и пришлось искать способ выманить меня отсюда». «Расскажешь, что произошло?» — осторожно спросил меня Власов после того, как я минут десять заливала слезами ворот его рубашки, а потом начала просто хлюпать носом. «Мы сидели на кровати в той комнате, которую я недавно называла «моя горница». Пётр Семёныч ничего не успел здесь поменять, потому что ему было не до этого. На этой самой кровати несколько дней назад умер Борис Никулин. «Толя, я не могу так больше», — пожаловалась я сдавлена. «Этот дар. С каждым днём появляется что-нибудь новое и становится всё страшнее и сложнее. И столько смерти вокруг. Я по сто раз на день повторяю себе, что всё выдержу и просто надо привыкнуть, Но к этому нельзя привыкнуть. Теперь ещё и видения начались. Белёна говорит, что дар ясновидения настолько редкий, что из за сто лет не всегда один такой человек рождается. А у меня это само появилось. И всё остальное само появляется. Знания какие-то, чары случайные. И остановить это никак нельзя. И отказаться тоже. А оно с каждым днём всё больше и больше. Может, это из-за этого леса так, а? Может, мне и правда лучше уехать? Давай уедем. Пожалуйста. Далеко-далеко отсюда. Я не хочу, чтобы ты умер. Я не могу тебя потерять». Я снова расплакалась, а он прижал меня к себе крепче, поцеловал в макушку и начал укачивать, как ребёнка. «Уедем», — пообещал он. Помолчал немного и добавил. «Но только после того, как будем уверены, что за нами не побежит толпа колдунов, шаманов, и Олегов-Карпуниных, которым что-то от нас нужно. «Прости меня, Эль. Я хотел оградить тебя от этой новой проблемы, но, видимо, не надо было. Ты ведь у меня вон какая сильная». «Она сильнее», — сообщила я, отстранилась и заглянула ему в глаза. «То ли она хочет убить нашего сына, понимаешь? Хочет, чтобы я жила в постоянном страхе за себя и за всех, кто мне дорог. А потом...» Заберёт нашего ребёнка и сделает с ним что-нибудь страшное. Я такую магию не знаю, какой она пользуется. Есть магия крови, которой я Мирона и ребят спасала. И это уже было сильное тёмное колдовство. А то, что делает она, ещё хуже. Но ты же не убивала своего бывшего, напомнил мне он. Можно ведь как-то объяснить это ей? Я отрицательно покачала головой и опять шмыгнула носом. Она знает, что он погиб из-за меня. Его перевёртыши в реку загнали после того, как он меня ножом ударил. И помнишь, меня обвиняли в покушении на Мирона. Тогда ведь Алиса наврала журналистам Стрекороба про то, что мы с Демидом покушение организовали, а потом я его утопила. И в итоге всех собак на него повесили, потому что так проще было дело закрыть. Как ты ей объяснишь то, что мы из её сына посмертно чокнутого маньяка сделали? «А разве он был нормальным?» не без сарказма отозвался Власов и тяжело вздохнул. Мы молчали. Я потела, потому что Белёна заботливо протопила дом, чтобы я ночью не замёрзла. А вытряхнуть меня из мокрой куртки никто не догадался. И выбираться из объятий Власова, чтобы снять её, тоже не хотелось. Рядом с ним было так уютно. «Мне до сих пор кровью пахнет, настолько реально всё было». Выдала я очередную жалобу и заметила на рукаве его рубашки бурое пятнышко. «А где Сергей?» «На улице остался покурить. У него нога болит сильно, даже в ботинок её засунуть не смог. Я ему свои тапки дал, он там в них сейчас ещё и пальцы отморозит». Но Сергея во дворе не было. Когда Власов вышел его позвать, Никодим сказал, что Белёна увела и парня, и Фроську. Я сказала, что в таком случае Серёжа точно вернётся уже совершенно здоровым. Но так мы слишком близко подошли к теме исцеления Женьки. А мне от одной мысли об этом становилось дурно. Вскоре начало действовать горькое питьё белёны. Меня разморило, я начала клевать носом и терять нить разговора на какую-то отвлечённую тему. Власов заставил меня раздеться хотя бы до свитера и забраться под одеяло, а сам лёг рядом, обнял, и нашёптывал мне всевозможные нежности до тех пор, пока я не засопела ровно. Говорил, что я не ведьма, а маленький отважный эльф. Власов такой хороший. «Элька, я люблю тебя», — услышала я сквозь густую пелену дремоты. «Скажи ещё раз», — хотела попросить вслух, но только громко всхрапнула. Он усмехнулся, легко коснулся губами моей щеки и повторил то, что мне так хотелось услышать снова моя маленькое запоздавшее чудо. Мой любимый эльф. Опять он про возраст. Вяло подумала я и провалилась в сон, моля всех известных и неизвестных богов о том, чтобы мне не приснился ещё какой-нибудь кошмар. Власов рядом, он живой, и здесь с нами точно ничего плохого не может случиться. Бояться нечего. Ещё и Нефёд свернулся возле головы пушистой кошкой, намурлыкивая мне какую-то сказку, чтобы спалось хорошо.